Глава 56. Всю дорогу до дома Чепманов Майк пытался осознать все последствия утренней встречи с Тони Картером и его отцом. Джейми Чепман сказал, что купался в бассейне после вечеринки. Тони совершенно четко помнил то, что сказал ему Джейми. И это существенным образом влияло на ход расследования. Уиллсон попытался внушить Тони и его родителям, как важно ни с кем не делиться этой информацией. Но все же его не отпускала тревога. Похоже, эта семейка была из болтливых. Родственники обнаружили тело Керри в 11.15 в воскресенье. Криминалистическая экспертиза могла лишь примерно определить, сколько часов тело находилось в воде. В 23.10 Керри написала Аллану, чтобы он не приходил к ней. Если допустить, что она сама писала это сообщение, а у Майкла не было причин в этом сомневаться, это и было последнее известное подтверждение того, что она еще была жива. Трое друзей Алана и официантка из Нелли показали, что Алан покинул ресторан в 23.15. 4 мили от ресторана до дома Даулинга в Кроули мог проехать за 11 минут. Мог ли Джейми купаться в бассейне с Керри после двадцати трех когда вечеринка уже закончилась, но до того, как вернулся Алан Маловероятно. Уилсон взял с собой детектива Энди Нерлина, так как решил, что допрашивать марч Джейми нужно по отдельности. — Я уже разговаривал с ними в тот день, когда было обнаружено тело, — объяснил он своему коллеге. — Когда я уходил, мне подумалось, что ответы у них были какие-то отрепетированные. — Я тебя понял, — кивнул Нерлина. Они доехали до дома Чепманов, и Майкл позвонил в дверь. Им никто не ответил. И они решили обойти дом, надеясь, что хозяева сидят во дворе. Но там никого не было. Тогда Энди дошел до задней двери и постучался. «Майк, иди сюда, посмотри», — позвал он оттуда. Когда Уилсон подошел к нему, он указал на смазанное пятнышко на белой двери непосредственно под ручкой. «Кровь», — предположил Майкл, — наклоняясь, чтобы разглядеть его получше. «Возможно», — ответил Энди. Уилсон сделал несколько снимков пятна с помощью своего телефона и стал звонить в офис. «Мне нужен криминалист, срочно!» — деловито произнес он. Криминалист появился 20 минут спустя. Он снял фрагмент пятна и поместил его в пакет для улик. Майк и Энди решили, что... Отсутствие Чепманов было им на руку. «Перед тем, как говорить с ними, мы должны убедиться, кровь ли это, и кому она принадлежит», — заключил Уилсон. «Попросим лабораторию поторопиться, но все равно анализ займет несколько дней. Я еще раз позвоню Картерам и постараюсь убедить их держать рот на замке».